Месяца марта в первый день, среда. Владимир Соловьев, отходясь его света, сказал, «Трудна де работа Господня». А про Соловьева не ложно сказал один католический епископ, что душа его чистая, благочестивая его истину святая. Соловьев таланта не сокрыл, но пачи умножил. Ежели человеку столь окрыленному, к тому же не нуждающемуся в куске хлеба, трудно было взыскивать град Божий, что же сказать о какой-нибудь жабе убогой, в яме под доскою сидящей, под слепым оком в оконную дыру взирающей и о свете превышем всех светлостей, сипла, но неустанно поющей? Может быть, потому жаба та и поет о свете, что под тротуаром в потьмах пребывает. Жила бы в билетаже, небось, курвяга, спутала бы, что есть свет истины просвещающий, что есть фукалка с ближней электростанции. Грешник, сидя во тьме и сене смертной виде, свет велик. Знаю, что есть свет, знаю, что будет паводок милости божьей водополье придет хлынет дождьем утешитель и уготованный ему на земле водоема исполнит безмерно хлынет благодатная радость тогда только подставляй рот глотай знай не залезь ей и вернись жаба сидящая под тротуарам уж чует благодатный ливень миру всему не под и ни к чему, а жаба убогая и пристрашная, прячася под камень, чтобы не растоптали, хотя нехотя высмотрела, изучила, и где свет, и поняла, в чем счастье, и уж не так, чтобы очень тужит о горьком своем убожестве Забралась жаба нищая под камень, а теперь и чей расщухала ртастая, что камень сей небригожа зиждущий, Но приходит время, и уж кладут его во главу угла и молит жаба, «Помяни мя, Господи, егда приидиши во царствии твоем! Потерпе, хтя, Господи, потерпе, душа моя, по тебе!» Брателка мечтал, «Сегодня никуда не пойду, а по воду надо, плитка перегорела к монтеру надо, из десяти жильцов Трое не хотят чинить водопровод, их крепко уговаривать надо. Водопроводчика принимать, развлекать и крепко веселить, чтобы не плюнули надо. Я этого ничего не умею и не люблю. Должен уметь и любить, — это все братец. Он и шубенку с утра до вечера не скинет, вечером он отдыхает, готовит обед на завтра. Минька прибежал простуженный, — Жалко мне его. Где его прежняя веселость? За день я и в окно не взглянул. К вечеру выскочил за ворота. Небо глянуло звездами. Стою в двери городовин, а чаша моя вводит меня во двери Господни. Сияет звездами темно-синее небо. Церковь славы Божией, храм премудрости Божией, озаренный лампадами ближними, дальними. Что там город, уличное освещение, Все стерялось в торжественности звездной Первой весенней ночи. Зиждитель величается и хвалится, Кажет величие свое, и тем зовет нас. Не прячется от нас Творец, нет, Отверзает широко двери нерукотворного, Прекрасного храма и зовет нас. Небо все сияет звездами, Торжественный мир, молчание, еже над миром звучит больше всякой музыки. Это торжественная красота, надмирная, зовущая нас, говорящая нам, обнимающая нас, увлекающая умы и сердце, и есть объятие отчи, простертые над миром, готовые обнять человек Коль прекрасен дом отчи. Ночь в звездах, поле в цветах. Все это дома отца нашего. Сею красотой напоминает благой отец наш о себе. Сею красотою зовет нас. В небесах торжественно и чудно. И в сей же день первого весеннего месяца спустилось на землю тепло. Капель ударила с крыш сей год в саму Евдокию. Весна пришла. Сразу пожаловала. Эта песня капели в ночи душу ласкающие, И звезды часто и рис божьих Так дивно надмевали душу. Март пришел. Вон же месяц, и мир сей Бог сотвори. А Гавриил благовещене деве принесет. Благовествуй, земля, радость велью, Хвалите небеса божью славу. Второго марта, четверг. Улицы слила сегодня. Старухи в булочной толковали, что сегодня грачи прилетают. И как где на сорок мучеников жаворонков пекли, так сегодня пекли грачей. Иван Акимыч каменщик толковал сегодня, что птицу грех и изобидеть. У нас тамодик Боголюх был в поле с соседом и на межере от причудных старых вязов. И тут грачины гнезд неисчислим. Из веков грач эти вязы избрал, и враг попутал. Срубили мы с соседом эти вязы, разорили грачины и дома. И Господь меня за это наказал, за обиду его творению. Во-первых, был, и мой дом разорен. Скотина видит невидимое человеку. Овцы вдруг во двор не идут, станут в ворота, глядят на кого-то, манишь их кусками, не идут. Но могут наладить знающие люди. Возле домов нельзя ходить, с крыш льет. Небеса облачные, дали, водопели туманисты. Сегодня маме память, умерший день. В месяце марта родилась. Марти имениница в марте и сего света отошла и смерть светла о господи свет умный свет сердечный не отымал господь третье марта пятница и стеганку и колпак с башки в комнате скину на улицах по льду мокро скользко воробыши чего они скачут назема ведь не вытыло днем облачно в ночи сегодня пять исповедали небеса славу божью ветер тянул по двору со всех крыш переговаривались копили а под углами дома изливаясь в ледяные самодельные мисочки вода как в дудочке играл и небесное поникадило горяящие всеми огнями Тамо! У Господа всегда праздник, всегда поле елей. А в день-то сную из угла в угол по домашности, да с людьми, а на сердце-то расположено. Вот город тот утихнет, перестанет пучиться электрогляделками, тогда вылезу на волю слушать мартовскую ночь. Тихий говор капелей в ночи, будто читают книгу таинственную. Часа в два ночи украстись из дому, притулиться к деле, чтоб и не видно, и капель ту мартовскую слышно. Тут откроется сердечные тайны ока еже постигать и тайну. Тайну эту ум человеческий постичь не может. Только сердце сладко чувствует радость тайны. Дивные птицы райские поют в ночи, сирин и алканост. Всяк человек, выплоти живя, не может слышать и гласа её. Ах, кому услышать случится таковы отжить, и я сего его отлучиться? Но не яко там он умирает, но вослед я пад душу предавает. Сирена Алконост. В русских византийских средневековых легендах райские птицы-девы. Тексты о Сирене Алконосте, восходящие к духовным стихам и легендам, помещались рядом с изображениями этих птиц на лубочных картинках. В таинственные предвесенние ночи, очищаемые скорбями сердца, широко отвергает очи слух. Тогда касается великой тайны вечной жизни, радости вечной. Это чувство, непонимаемое, непостигаемое, неопределяемое сознанием, рассудком и есть касание миров иных, Касание бессмертия. Пятое марта. Воскресенье. Прощенное. Прощенное воскресенье, последнее воскресенье накануне Великого Поста, недели Сарапустная. Называется так, потому что в этот день на вечерне совершается чин прощения. В зиму вражесство снега нарядно И, как надо, глядят с крыш, с карнизов, заборов, с древесных сучьев, с дорог. Снега лежат по дворам. А перед Масляной отойдут зимний наряд. Заведутся, волю возьмут вольные ветры из других углов. Не морозный. С небес опустится март, и снега жахнут. А они не умирают. Им весело разбегаться водами, капелями, ручьями, потеками. Вот, слышу, они с крыш спешат, без числа маленькие ручки в ладошки плещет К вечернем подморозило, прояснило. Как бы сам стоит зиждитель на запад солнца. В левой руке долу опущены, догорает вечерняя заря Десница горе простерта над домами и в ней светло сияет месяц молодой. Между дальнюю зарею и горним месяцем, как запона у Ризы Господней, светит звезда. Вот крыл накрыл зорю а месяц остался сиять в небе, и в синем смеркшем небе уж много звезд глядит. Шестое марта, понедельник. Вчера Владимирец наш, добрый, посидев, прощался. Простите меня, Христа ради в чем-то не управил. По поклоне целовались. Уж очень светло это. Очищается прощею святой муть житухина. Из ила и тины на живую судоходную струю вековечной уставы выводит. Русь крещеная, ты жива. Простой, не книжный мужичок блюдет святый обычай, Которым исконний быт россия освещался и озарялся. Как бы мне хотелось в деревне мар тот Апрель перебыть, чтобы в одни и в ночи Таинственные перемены в природе соглядать. Соглядать, как снега опадут. Как воды из-под снегов побежат, Как потоки из гор зашумят, Ручейки залипечут спеша в овраге. враги заиграют светло-шумно. Я в городе, что музыку копели из крыш расслушиваю. А на Руси, в просторах ее, В тишине ночной, что за музыка сладкая? Вешние воды что за тишина почиит. Разве грачи, вьющие гнезда, да как холмы повытают жаворонки нарушат тихость святых постов Четыридесятница? Клубы ученых, художников, писателей календарный план на неделю посылают. Новые стихи, доклады, новые фильмы. и Все писатели ходят поучаться, Внимают всякому дурачью и жульью в клубах. А на Руси, между тем, настал Великий пост, Как обогащены, как утворены, Как насыщены эти дни в быту. С Алексея человека Божия Семнадцатого марта везде ручьи Говор — вот, везде музыка это откроется. Птица почнет вить гнезда, По деревням скворечники изладит, Под аккомпанемент великих Вот благолепно идут дни Печальные Великого Поста. Из стихотворения Пушкина Отцы пустынники и жены непорочны, Протяжные напевы, молитвы, Исполненные неисчетным умилением, Сегодня в понедельник и по четверг четыре дня поет церковь канон великий. Дивный си напевы, помощник и покровитель, бысь мне во спасение. Искани, Русь, плакала умиленно, внимая дивным, проникновенным и животворным песням великого сего канона. Песни Великого Поста, дивные речи святых, Вспечатлеваются в сердцах и умах народа В течение тысячи лет. Вот на каких дрождях Из сырого теста человеческого, Из хаоса до христианского, до государственного Выходила и русская дежа. Вот на каких углях, вот какой печи Испекся русский хлеб. Хлеб, сладок, святые троицы. А уж без Христос воскресе наш народ, труп разложившись. В тот же понедельник к Мефимону побрел. Чуть назад не вернулся. Я в одну, липова нога в другую сторону. Больно да и скользко, нет сил. У Ивановского монастыря с горки едва сполз. Средняя часть Ивановского переулка — какая находка для художника! Как прост рисунок этого исторического пейзажа, как изысканно проста линия, уходящая вниз стены. Молчащая стена! За ней одиноко выстящийся ренессанс настрой на серый купол собора и так много русского, облачного неба надо всем. странно Переулок всегда пустынен, еще не стемнело, когда я вышел от Петра Павла. Всегда становясь олюбуюсь этой церковкой. Она так чудесно умела, подана зодчим. В тесном зауголье в переулочке строитель сумел преподнести свое создание так, что не налюбуешься. Сегодня, спускаясь к воротам, глянул на запад. И вдруг сердце сладко и дивно поразилось. Я очень давно, в детстве, видел этот пейзаж. Оледенелый скат с холма, обтаивший вновь присыпанный снегом сугробы, стройная ампирная колоколинка, увенчанная московской луковкой, странно белеющей на фоне свинцовой тучи. Подолок тучи как бы вышит нижнейшими розами от свет вечерней зари. Оттуда, с запада, тянет быстрый холодный ветер. В пейзаже какая-то унынность. Редкая красота, что-то очень северное, непонятно поразившее меня. Тождество с чем-то давним дивит меня. Тот же был холодный ветер. И те же розы небо Таков же оледенелый холм и здание. 7 марта, вторник. Ум интеллигенции зачастую по родителям направлен в сторону нецерковную церковную. Помню ученические свои годы, 905-й, 914 -й. Среди учащихся не принято было высказывать симпатии к церкви. Молодежь как бы стыдилась говорить о Христе. Впрочем, веяние Пасхи, Рождества, праздников, которыми жил весь народ в царское время, эти веяния опечатлевались на всех слоях общества. Лишь сквозняк воинствующего безбожия выдал теплоту Христову у многих и многих. Тяжкий млад, дробя стекло, выквал левком булат. Да что там интеллигенции? У большинства теперь то, что добро, то, что к славе, то, что на пользу, то, что радость доспевает, то, чем только и живет душа человеческая, то, что смысл дает неизбежным в жизни скорбям и болезням, тем как раз не брегут люди, к тому и равнодушны. Да и про себя скажу. Возрастли печали и виною Отупела слушаю ирмос в церкви, то голова озябла, то место не приберу, то досада, что поет и читают худо, то заботы на уме. Тех ради слабостей уж и не можешь силу ту великую животворную божественны глаголов вместить. Засорён ум до отказа пылью, ничтожную всяких новостей политических литературных бы этом жалким жить надо красиво и удобно проповедует знакомый художник старый интеллигент а кто не сможет урвать себе комфорт и удобство квартирной пойти и лимиты чем льти себе веревку удавная петля единственный исход для больных гласят эти люди Оту и я, ослаб и я, опустился и я, но знаю, что не это жизнь, не здесь русло жизни, не здесь свет, хотя сюда и загнуло стадо человеческое и метется тут, но вся эта широкая арена — лишь тупик духовный, гнилая заводь в стороне от реки жизни. Загон, каземат. Волчья яма, куда слепший духовными очами Изобрел рот человеческий. Истомленный, еле живой, как на каторге, Выгостившийся, выгребаюсь я из сей Всеобщей душной растленной казармы, И ныне обнищавшее мое сердце, Не презри, спаси, отеческие славы твоей я удалился безумно, злых расточил, ежеми, предал еси богатство, согреших пред тобою. Объятия, отча, отверсти ми подшися. Всемирная смерть. Техническая лжекультура. Проще сказать, растленная житуха. Манит тебя человек, что собачонку кусочком, лженаукой, выхолощенным искусством, всякой самоубийственной техникой, и ты скачешь перед житухой задом и передом, глаз не сводишь с кусочка того, мнится тебе он сладок. И забыл ты человек, где дом домочий, заблудяся, не видишь, где зло где добро, где гибель где спасение. Чутье твое, собаченька, враг от, спортил кусей кусей его, чужой, чужой он, Хвати его, чтоб помнил, да в подворотню дома отчего, Истинот хозяин не даст в обиду. Тропари великого канона, помню я, бывало, Чтет ей в тон певаемым Ирмосом, Чтет с неким умиленному распевом, Получалась музыкальная цельность. Всего на Мефимонах у Петра и Павла не было вполне. Удивительно все-таки было. Андрей Критянин, поэт эллинистической эпохи VI века. И вот в середине XX века в России толпа народа, в большинстве случаев простого народа, рабочего, Мастерового в течение двух предвесенних дней жизни теснятся Часами стоят, внимая чтению поэма крицкого философа-поэта. И так слушает Русь эти поэмы из года в год, уже тысячу лет, И внилась в них, напечатлела на сердце, вывела отсюда свои идеалы. В наши дни упадка художественно-словесной культуры, в дни одичания языка, любопытно видеть толпы простых, плохо их женщин, чащихся понять, во всяком случае не пропустить ни одного слова, ни одного стиха и строфы, а ведь у Андрея Крицкого так много аллегорий античного порядка. Много и хотя и самого высокого порядка, но риторики. Это там, где поэт, например, призывает душу обозреть деяния библейских героев, деяния добрые и злые, и резюмирует — вот этому праведнику ты душе не подражала, а этому злодею приревновала. Это частность. Несчетного умиления исполнен канон. Слезы покаяния Слезы восторга, слезы любви, гнев, праведный и орлиный полет молитвы — все выкристаллизовалось в алмазе слова. Эту красоту художественного слова и глубину содержания оценил русский народ. Во Владимирских, в Суздальских деревнях в чистый понедельник масленицу смывали. Молодые ребята пойдут по домам, где есть девицы. Ухватит барышню и снегом ей лицо, ну, мыть! Визгу смеху, которая прячется, не дается, то и под подол снегу набьют. Седьмого мат, вторник, первая седмица. Боль врача ищет, потому и копится в храмы народ в частности, к слушанию канона великого, что на все времена указано здесь, что добро и что зло, где света, где тьма, что болезни, что здоровье. Богоносный, богопросвещенный поэт раскрывает человеку его душу, объясняет человеку, откуда его несчастье и в чем. Как великий хирург, И врач рассекает поэт, философ, учитель жизни вековечной раны души человеческой и исцеляет дивную божественную цель бою, и как современен Андрей Критский. И чем дальше будет уродовать людей цивилизация, тем поэт искрита будет нужнее и нужнее. Ныне человека превратили в винтик машины, в удобрение для сомнительного счастья грядущих родов. Человек стал пылью самой будничной. И с воплем крепким и со слезами зовет Андрей, как бы с нами в двадцатом веке живя и с нами валяяся в прахе будни и злы дни, ты, творче мой, создал меня, чтобы я унаследовал престол славы, престол царства а я валяюсь на гноище. Ты уготовил мне царственные еризы а я тащу на себе нищенское смрадное рубище.